зарыться в землю. К концу войны авиация союзников методичными бомбардировками свела на нет все успехи министра вооружений Альберта Шпеера. 23 февраля 1944 года Шпеер обратился за помощью к рейсфюреру СС. Письмо начиналось словами «Дорогой товарищ Гиммлер». Министр просил прислать на заводы еще больше рабочих из числа узников концлагерей. К тому времени Уже полмиллиона заключенных работало в военной промышленности. Из них 140 тысяч строили подземные заводы, недоступные для авиации противника. Узников Бухенвальда использовали для создания секретного оружия возмездия ракет ФАУ-1 и ФАУ-2, которыми Гитлер надеялся одолеть своих противников. После успешной бомбардировки авиации союзников ракетных площадок в Пеньемунде, 18 августа 1943 года Шпейр решил убрать производство ракет под землю. Министр договорился с Гиммлером, что эту задачу возьмет на себя административно-хозяйственное управление СС, располагавшее огромными трудовыми ресурсами, в концлагерях. Выбрали Тюрингию, землю в глубине Германии. Здесь сосредоточили предприятия военного значения – потому что до этого района авиации союзников было трудновато долететь. В частности, в городе Йене находилось производство Карла Цейса, важнейшего поставщика вермахта. В Тюрингии и устроили подземное производство первых в мире ракетных истребителей и первых баллистических ракет. Руководство работами взял на себя начальник строительного отдела главного административно-хозяйственного управления СС группенфюрер Ханс Камлер специалист по оснащению концлагерей газовыми камерами и крематориями. Группенфюрер СС Камлер получил заключенных из Бухенвальда. Производственное задание – 12 тысяч ракет V2. К примеру ракетчиков последовали авиастроители. Заместитель министра авиации Эрхард Мильх договорился с Хансом Камлером о том, что в подземных тоннелях будут производить еще и ракетный истребитель Мессершмитт-262. Это была перспективная разработка. После войны немецкие конструкторы обвиняли Гитлера и Геринга в том, что они лишили страну чуда оружия которое спасло бы немцев от бомбежек. Это миф. Министерство авиации делало все, что могло для запуска реактивного истребителя в Сирию. Но экономике Германии эта задача оказалась не под силу. Эрхард Мильх, отвечавший за авиапроизводство, объяснил своим подчиненным, «Делайте то, что вы должны делать, и убирайте всех, кто вам мешает. Не спрашивайте, разрешено это или не разрешено. Для нас ничто не существует, кроме поставленной перед нами задачи. В этом смысле мы фанатики. Господа, закон для нас не существует. Если пленный или заключенный отказывается работать, я прикажу его повесить прямо на заводе. Это даст эффект». Отделение Бухенвальда, созданное для производства Фау-2, одной из самых страшных мест на земле. Жилье для рабочих не строили. Каждый четвертый был из Советского Союза. Они спали в тоннелях, на свет их выводили раз в неделю. Каждый день умирало человек сто. Из 60 тысяч заключенных, которые работали под землей, треть погибла. Министра вооружений Шпейра эти цифры не интересовали он выразил наивысшую признательность группенфюреру сс хансу камлеру